Глава 56. Более правдоподобные изображения китов и правдивые картины китобойного промысла. В связи с чудовищными изображениями китов, я испытываю сильное искушение заняться также еще более чудовищными рассказами про китов, которые можно найти в книгах, как в старинных, так и новых, особенно у Плиния, Парчеса, Хаклюита, Гарриса, Кювье и других. Однако это я опускаю. Мне известны только четыре опубликованных изображения великого кашалота: у Колната, у Хагенза, у Фредерика Кювье и у Била. О Колнте и Кювье говорилось в предыдущей главе. Рисунок Хагенза гораздо лучше, чем у них, но самые лучшие рисунки, безусловно, в книге Била. У Била. Все изображения этого кита хороши, за исключением центральной фигуры на заставке три кита в различных положениях, венчающие вторую главу. Его фронтиспис «Лодки нападают на кашелота», хотя он, несомненно, вызовет вежливое недоверие в некоторых гостинах, замечательно точен подробностями и правдоподобен в целом. Некоторые рисунки Джей Росса Брауна изображающие кошелота весьма точны, но только очень скверно гравированы, что, впрочем, не его вина. Лучшие наброски настоящего кита принадлежат Скорсби. Жаль только, они выполнены в слишком мелком масштабе для того, чтобы передать нужное впечатление. У него же имеется сцена китового промысла, но всего только одна — что достойно всяческого сожаления, ибо лишь благодаря таким изображениям, если они хорошо выполнены, можно получить в какой-то мере правильное представление о живом ките, каким его видят живые китобои. Но в целом наиболее удачными, хотя, быть может, и не самыми точными из всех существующих изображениями кита и промысловых сцен являются две отлично выполненные большие французские гравюры с картин некоего Гарнери. Они изображают нападение на кашелота и на настоящего кита. На первой гравюре запечатлен благородный кашелот во всем величии своей мощи в тот миг, когда он поднялся из глубин океана прямо под килем Вильбота и высоко в воздух вознес на своем загривке зловещие обломки разбитых досок. Корма вельбота каким-то чудом уцелела и теперь раскачивается на острие китового хребта. На ней вы видите кормчего, который в это самое мгновение, окутанный воскурениями кипящей китовой струи, приготовился к смертельному прыжку. Все на этой картине сделано на редкость хорошо и точно. наполовину опустевший бочонок с линем, покачивающийся на седой поверхности моря, деревянные рукоятки разбитых гарпунов, наискость торчащие из воды, головы перепуганных матросов, разбросанных вокруг кита, и судно, идущее прямо на вас из черной штормовой дали. В анатомическом строении кита можно обнаружить серьезные неправильности. но мы не будем останавливаться на них, потому что, убейте меня, мне так здорово в жизни не нарисовать». На второй гравюре изображен вельбот в тот момент, когда он на ходу подстраивается бортом к заросшему боку огромного настоящего кита, чья черная обвитая водорослями туша разрезает воду, словно мшистый обломок скалы, отколовшийся у патагонских берегов. Отвесная струя его фонтана мощна и черна, как сажа. При виде такого столба дыма можно подумать, что внизу в котлах варится славный ужин. Морские птицы поклевывают рачков, мелких крабов и прочие морские лакомства и сласти, которые настоящий кит часто таскает на своей смертоносной спине. А тем временем толстогубый левиафан — несется вперед, разрезая пучину и оставляя за собой целые тонны взбитой белой пены, а легкий вельбот подле него ныряет по волнам, будто утлая лодченка, затянутая под грибное колесо океанского парохода. Все в бешеном движении на переднем плане картины, но позади, образуя великолепный художественный контраст, виднеется зеркальная поверхность заштилившего моря. обвисший, обмякшие паруса бессильного судна и недвижная масса убитого кита, покоренная крепость, над которой лениво развивается знаменем победителей китобойный флаг на длинном шесте, воткнутом в китовое дыхало. Что за художник был или есть Гарнери, я не знаю, но даю руку на отсечение». Он либо на личном опыте ознакомился со своим предметом, либо получил ценнейшие наставления от какого-нибудь бывалого китолова. Французы вообще превосходно передают на полотне действия. Ступайте, изучите всю европейскую живопись. Где еще вы найдете такую галерею животрепещущего движения на полотнах, как в триумфальном зале Версальского дворца? где зритель, очертя голову, прокладывает себе путь через великие сражения Франции, где каждая шпага кажется вспышкой северного сияния, а вооруженные короли и императоры один за другим проносятся мимо точно коронованные кентавры в кавалерийской атаке. В этой галерее по праву должно быть отведено место и для морских сражений горныри. Прирожденный талант французов ко всему картинному особенно ярко проявился в полотнах и гравюрах, изображающих промысловые сцены. Не обладая и десятой долей английского опыта в китобойном деле или сотой долей американского опыта, они, тем не менее, умудрились обставить обе эти нации, создав единственные законченные изображения — хоть в какой-то мере передающие подлинную атмосферу промысла. Английские и американские рисовальщики китов по большей части удовлетворяются застывшими очертаниями предметов, вроде заштрихованного китового силуэта. А это в конечном счете не более эффектно, чем силуэт египетской пирамиды. Даже достославный Скорсби – Непререкаемый авторитет во всем, что касается настоящего кита, снабдив нас его парадным портретом во весь рост и двумя-тремя искусными миниатюрами нарвалов и бурых дельфинов, тут же подсовывает нам целую серию классических гравюр с изображением шлюпочных багров, фленшерных ножей и крючьев и с микроскопической доскональностью Ливенгука, Передает на рассмотрение озявшему свету девяносто шесть фоксимели увеличенных снежных кристаллов Арктики. Я не хочу умолять заслуги этого выдающегося путешественника, я сам чту в нем ветерана». однако несомненно, что в таком важном деле он только по недосмотру не приводит в подтверждение подлинности каждой снежинки письменного показания под присягой, снятого в присутствии гренландского мирового судьи. Вдобавок к тем двум превосходным гравюрам с картин Горнери существуют еще две достойные внимания французские гравюры, выполненные человеком, который подписывается... а «Дюран». Одна из них, хоть и не вполне соответствует теме настоящего рассуждения, тем не менее заслуживает упоминания в иной связи. На ней изображен безмятежный полдень у острова Тихого океана. Французский китобоец стоит в спокойной бухте на якоре, лениво принимая на борт запас пресной воды Разные паруса корабля и узкие листья пальм на заднем плане бессильно повисли в безветренном воздухе. Впечатление очень сильное, если помнить, что перед тобою мужественные китоловы в одном из редких для них приютов восточного отдохновения. На второй гравюре изображено совсем иное. Судно, остановившее свой бег посреди океана, В самой гуще левиафонической жизни с большим настоящим китом у борта, так что сам корабль, занятый разделкой туши, кажется пришвартованным к морскому исполину, словно к пристани, а от его борта поспешно отваливает вельбот, чтобы пуститься в погоню за китами, которые виднеются на заднем плане. Гарпуны и остроги наготове. Трое грибцов устанавливают мачту, а маленький вельбот на внезапно налетевшей волне высунулся до половины из воды, точно вставшая на дыбы лошадь. Над кораблем, словно над целой слободой кузнец, поднимаются адские клубы дыма. Это вываривают китовую тушу, а с наветренной стороны наплывает черная туча, сулящая шквал и дождь, и призывающая разгоряченных моряков торопиться.